Глава 17. Как Асмунд женился на Умне, дочери Торода. Когда Эйрик покинул Исландию, то Гудруда сильно тосковала, но вскоре до нее дошли вести о нем. Говорили, что Оспакар Чернозуб преградил ему путь, напав на него с двумя большими боевыми судами, но Эйрик разбил одно судно и победил Оспакара. Но что стало с другим судном Чернозуба из Гудруда Эрика, осталось неизвестным. Полагали, что оба судна погибли в бурю, но Гудруда не верила тому. Сердце ее говорило, что Эрик не умер. Между тем пришло время, когда Асмунд жрец хотел жениться на Унне, родственнице Эрика Светлоокова, и задумал он дать по этому случаю великий пир. Гостей собралось так много, что пришлось справлять пир в Мидальгофе, так как на Кольдбике не было места. Накануне того дня, когда Асмунд должен был назвать Унну своей женой, все уже было готово к торжеству. Гости начали съезжаться со всех концов. Гроа хлопотала, она и готовила все для пира. С того самого времени, как она оправилась после болезни, Гроа была кротка и тиха, и ни в чем не прикословила никому, не только Асмунду-жрецу, а даже и Савуне, и Унне, Когда Асмун Жерес обходил горницы, где были накрыты столы, Гроа подошла к нему, тихонько спросив. «Все ли тебе по душе, господин? Сумела ли я угодить тебе? Да, Гроа, но я боюсь, что тебе все это не по душе. Полно, господин, не думай об этом. Что тебе хорошо, хорошо и мне. Теперь скажи мне, Гроа, желаешь ли ты остаться в Мидальгофе и тогда, когда Унна станет здесь госпожой и хозяйкой, или желаешь, чтобы я отпустил тебя с честью и почетом?» «Нет, Асмунд, позволь мне служить тебе и после, как я служила до сегодня. если только на то воля Унны». «Воля Унны, чтобы ты оставалась здесь и жила в почете, сказал Асмунд и пошел вон из горницы. Когда настала ночь и зажгли огни, Гроа поднялась со своего ложа и, окутавшись черным плащом с корзиночкой на руке, тихо вышла из замка, направившись на болото. Долго бродила она там, собирая травы и ядовитые коренья, Затем вернулась в замок, и за углом каменной ограды, куда никто не заглядывал и где было пусто и темно, подошла к человеку, который тут развел огонь из торфа, держа в руке чугунный котелок. Человек этот был коль полоумный. Гроа спросила его. "Все у тебя готово?» «Да, госпожа, только не по душе мне то, что ты нынче затеяла. Скажи-ка, что ты задумала варить в этом горшке?» «Завтра ты знаешь свадьба Асмунда. Он берет себе в жены Унну» и я хочу изготовить им любовный напиток по его просьбе. Много я делал для тебя дурных дел, но, сдается мне, это хуже всех. Много я делала тебе доброго, Коль, и окажу тебе еще одно последнее благодеяние. Я подарю тебе свободу и дам еще две сотни серебра, если ты и в этот раз сделаешь, по-моему. Что же мне сделать, госпожа?» — спросил Коль. «Вот что. Во время свадебного пира» Ты должен будешь разливать вина, меды и всякие напитки в чаши в то время, когда Асмунд будет провозглашать тосты. Когда все развеселятся, ты примешаешь этот напиток в ту чашу, над которой Асмунд будет произносить свои брачные клятвы Унне, а Унна — Асмунду. Наполнив чашу, вручишь ее мне. Я буду стоять у подножия высоких седалищ в ожидании, когда настанет время приветствовать новобрачную от имени всех женщин-прислужниц. Тогда ты передашь мне эту чашу, ведь это сущий пустяк, о чем я прошу тебя. Действительно пустяк. А все же мне это очень не нравится. Что если я скажу, что не согласен исполнить твою просьбу? Что тогда будет? Воскликнула Гроа, позеленев от злобы. Что тогда будет? А будет то, что не пройдет несколько дней, как вороны выклюют тебе глаза, понял? А если я исполню, то когда получу обещанные две сотни серебра? Половину я дам тебе перед началом пира, а другую половину, когда он кончится. Сверх того, дам тебе полную свободу идти на все четыре стороны». «Ну ты рассчитывай на меня», — сказал Коль и ушел. Агро продолжала варить свои травы и, наконец, сняв горшок с огня, перелила отвар в склянку, которую спрятала у себя на груди. А огонь разбросала ногой и тихонько прокралась к своему ложу, где и легла, прежде чем люди успели проснуться. Настал день свадьбы Асмунда, сына Асмунда из Мидальгофа. За свадебным столом сидели на высоких седалищах Асмунд-жрец и Унна, дочь Торода. Все думали, что она пригожая невеста, и что Асмунд, хоть и насчитывал три раза по двадцать зим, был мужчиной видный, красивый и сильный. Однако невесело сидел он на перу. Хоть и много пил он, и вина, и медов, ничто не веселило его. Ему вспоминались слова Гудруды Милой, жены его, что быть несчастью и беде, и ему и всему его дому, если он будет иметь какое-нибудь дело с колдуньей Гроа. Теперь ему казалось, что это предсказание должно сбыться. Казалось, Гроа смотрит на него и на Унну недобрыми глазами. Ему вспомнились ее страшные слова и проклятие перед ее болезнью. Все гости заметили, что Асмунд не весел. Но вот стал он провозглашать тосты один за другим и мало-помалу развеселился. Пришла очередь и кубку невесты. Коль наполнил его, как наполнял до сих пор все кубки, но вместо того, чтобы подать его прямо Асмунду, передал Гроа, как было условлено. И когда Асмунд потребовал кубок, Гроа как будто запнулась за свое длинное платье и на мгновение прикрыла им золотую чашу невесты, но затем торопливо отдала ее Асмунду. Возгласив тост в честь новобрачной и повторив клятвы верности и любви, Асмунд отпил из кубка большой глоток и передал его Унне, жене своей. Но прежде чем та отпила из нее, он поцеловал ее в уста среди громких приветствий гостей. Унна с улыбкой поднесла чашу к губам и отпила из нее. В этот момент взгляд Асмунда упал на гро, и он увидел, что глаза ее горели, как раскаленные уголья, а лицо сделалось отвратительным от злорадного торжества. Асмунд побелел, как снег, и, схватившись рукой за сердце, крикнул «Не пей, Унна, не пей! Кубок отравлен!» И он выбил золотой кубок из рук новобрачной так, что тот откатился далеко на середину горницы. Но было уже поздно. Унна уже отпила и стала бела, как снег. Она молча опустилась на свое высокое седалище, а Асмунд воскликнул еще раз «Люди!» Питье это отравленное, отравила его вот эта женщина, колдунья Гроа. А та громко хохотала, видя муки Асмунда и Унны. Да, я отравила это питье, я Гроа, колдунья. Вырви теперь свое сердце из груди Асмунд Жрец. Делайся, белее снега, добродетельная Унна. Вашим брачным ложем будет ложе смерти. И прежде чем кто-либо успел вскочить и схватить ее, колдунья как тень проскользнула между пирующими и скрылась. С минуту царила мертвая тишина. Затем Асмунд поднялся и с трудом произнес: Да, теперь я вижу, что всякий грех несет в себе свое проклятие, что это камень, который падает на голову того, кто его поднял. Гудруда милая, чистая и непорочная супруга моя, завещала мне стороница этой колдуньи, и вот плоды того, что я позабыл данную ей клятву. Унна, прощай, прощай, дорогая супруга моя. И Асмунд жрец, упал и умер тут же, за брачным пиром, среди своих гостей, на высоком седалище подле своей новобрачной супруги. А та смотрела на него мертвенно-бледная и скорбная, а затем склонилась над ним и, поцеловав его в мертвые уста, громко вскрикнула и также упала мертвой. С минуту в большой горнице царила мертвая тишина. Но вдруг Бьорн вскрикнул «Колдунья! Где колдунья?» С криком бешенства все устремились по следам Гроа, преследуя ее, как натравленные собаки преследуют зверя. Скоро погоня была уже на вершине холма, но колдунья всех опередила, спеша к реке и водопаду. Тут Бьорн натянул свой лук и спустил стрелу, которая пронзила ей сердце. С громким криком скинула Гроа свои руки кверху и упала вниз на волчий клык оттуда в водоворот. Так кончило свое существование колдунья Гроа, но так как она была колдунья, то злые силы ее могли действовать еще и после того. Бьорн, сын Асмунда, стал хозяином и жрецом в Мидальгофе вместо своего отца. Это был человек жестокий, алчный до денег и до всякой наживы. Он стал принуждать Гудруду, сестру свою, идти замуж за Оспакара, Но Гудруда не соглашалась. Тут пришли вести, что Эрик жив и зимовал в Ирландии. Гудруда словно расцвела от этих вестей и стала еще прекраснее, чем раньше. В это лето Оспакар Чернозуб встретился с Бьорном и долго беседовал с ним тайно.